Глава пятая В мышеловке Всю ночь над обсерваторией бушевала буря. Несмотря на специальную систему колес, купол дрожал, качался, и, казалось, ежеминутно готов был сорваться.